Трое новоиспеченных убийц, медленно пошатываясь, брели по улице, едва не падая, но каждый раз в последний момент удерживаясь на ногах, и дружно распевали, что на волшебном посохе не нехилый набалдашник. Отдельные звуки почти напоминали мелодию. «Большой такой, огромный!» – выводил Чидер. «Черт повери, на что это я наступил?» «Э, «Кто-нибудь знает, куда мы забрели?» Спросил Артур «Э, «Вообще-то мы шли в гильзию» Откликнулся Тепик «Но только должно быть заблудились, потому что впереди река Чую по запаху» Осторожность в Артуре возобладала над хмелем «Это точно!» Он старался говорить отчетливо «В это время, это может быть опасно. Опасные люди!» «Верно! Мы и есть опасные!» С явным удовлетворением произнёс чидер «Могу показать бубашку Зачтено и принято! Хотел бы я посмотреть, кто посмеет нас!» «Ага!» Согласился Тепик, почти падая на него. В клоча первым. Ура! Неверной походкой Троица взошла на Медный мост. В предрассветных сумерках действительно бродили опасные люди, и как раз сейчас они шли шага в 20 позади приятелей. Сложная сеть преступных гильдий отнюдь не сделала жизнь в Анкоморпарке более спокойной, но по крайней мере упорядочила все грозившие горожанам опасности. сведя их в строго рациональную, поддающуюся учету и контролю систему. Главные гильдии блюли в городе порядок, какой не снился стражникам их дней. И каждый чересчур своевольный вор-одиночка, без лицензии, скоро оказывался в надлежащем месте, где подвергался допросу с пристрастием, причем колени ему намертво сколачивали гвоздями. Сноска Когда в год обаятельного ленивца гильдия воров объявила всеобщую забастовку, уровень преступности в городе возрос вдвое. Конец носки Тем не менее, всегда находятся свободолюбивые натуры, которые предпочитают рисковую жизнь вне закона, и пятеро из этого вольнолюбивого племени сейчас подкрадывались к веселому трио – дабы угостить его участников фирменным блюдом этой недели перерезанная глотка, обобранный труп и похороны по первому разряду в речном иле. Как правило, люди сторонятся убийц, инстинктивно чувствуя, что убийство за деньги не угодно богам, которые предпочитают, чтобы убийство совершалось вообще бесплатно, и ведет к гордыне, которая, как известно, еще менее симпатична небожителям. Боги, известные сторонники справедливости, по крайней мере в том, что касается людей. И всегда вершат ее с таким энтузиазмом, что жители целой округи могут за раз обратиться в соляные столбы. Однако черные одежды способны испугать не всякого. А в некоторых слоях общества отправить на тот свет убийцу вообще считается особым шиком. Что-то вроде того, чтобы выбить 10 из 10. Чидер, заглядевшийся на одного из геральдических деревянных гипопотамов. Сноска. Одна из двух легенд об основании Ангморпорка повествует о том, что город был основан братьями-сиротами, которых подобрала и вскормила самка гипопотама, Буквально Ориджепль. Хотя некоторые историки полагают, что это испорченная Ориджапль, разновидность стеклянного бара. Восемь геральдических гипопотамов, развернутых в сторону моря, обрамляют мост. Молва утверждает, что если городу будет грозить опасность, животные сразу сделают ноги. Другая легенда, о которой горожане обычно предпочитают умалчивать, рассказывает о том, что в незапамятные времена нескольким мудрецам удалось спастись от потопа кары богов в огромном ковчеге. куда они прихватили по паре представителей каждой из пород животных, обитавших тогда на диске. Через несколько недель под грузом помёта бесчисленных тварей ковчег осел слишком низко, и мудрецам, как гласит легенда, пришлось вывалить всё дерьмо за борт. Это место они назвали парк. Конец сноски. Что стояли цепочкой вдоль обращённой к морю стороны моста, Вдруг сильно покачнулся и припал к парапету. «Похоже, сейчас блевану!» – возвестил он. «Ты не стесняйся!» – мгновенно отреагировал Артур. «Река-то на что?» Тепик вздохнул. Он привык к рекам, и ему всегда казалось, что они предназначены исключительно для кувшинок и крокодилов. Анг действовал на него удручающе. Стоило опустить туда кувшинку, и она тут же растворилась бы. На всем своем протяжении от самых овцепикских гор Анг питался источниками и листых равнин. И там, где он протекал через Ангморпорг, численность населения 1 миллион человек, воду в его берегах можно было назвать жидкостью только потому, что она двигалась чуть быстрее окружающих земель. Так что если бы вас вытошнило в реку, Прибрежные воды стали бы, пожалуй, только чище. Тепик взглянул на вьющуюся между центральных опор моста чахлую струйку. Затем перевел взгляд на пасмурное небо над горизонтом. «Солнце поднимается», — сообщил он. «Что-то поднимается? Но точно не солнце! Я такого вчера не ел!» — слабо пробормотал Чидр. Тепик отпрянул. Нож со свистом пролетел у него перед носом и по самую рукоятку вонзился в огромный зад ближайшего гипопотама Пять человек выступили из густого тумана. Приятели инстинктивно придвинулись друг к другу. «Ближе не подходи, пожалеешь!» Простонал Чидр, схватившись обеими руками за живот. «Счет за прачечную сведет тебя с ума!» «Ну и что мы тут имеем?» – вопросил главарь. «В подобных ситуациях всегда говорится нечто вроде этого». Э «Гильдия воров, если не ошибаюсь», – поинтересовался Артур. «Ошибаешься!» – ответил главарь. «Мы представители непредставительного меньшинства, которое все пытаются оклеветать. Пожалуйста, сдайте нам ценные вещи и оружие». Хотя, как вы понимаете, на исход дела это не повлияет Просто грабить трупы не очень приятно и совсем не эстетично «Можно навалиться на них разом!» – предложил Тепик, впрочем не слишком уверенно «Э, «Что ты до бедя вылупился?» – ответил Артур «Я сейчас свою задницу даже с географической картой не дойду!» «Вы действительно пожалеете, если меня стошнит!» – предупредил Чидр. Тепик вспомнил о метательных ножах, спрятанных в рукаве, но тут же подумал, что шансы достать и метнуть их стремятся к нулю. В такие минуты наилучшим утешением служит религия. Тепик повернулся и взглянул на солнце, медленно выплывающее из-за гряды рассветных облаков. Посреди солнца виднелась маленькая пятнышка.